Седьмое. Собственно, ту же мысль, продолжить направление Фелиция распространить далее восхваление Екатерины II, высказывали Державину читателя. Они настойчиво советовали ему. «Любимец Мус и друг нелицемерный мой, Российской восхитясь премудрою царицей, Назвав себя Мурзой, ее назвав Фелицией, Наверх Парнаса нам путь новый проложил». Великие дела достойно восхвалил. Но он, к несчастью, работает лениво. Я сам к нему писал стихами так учтиво, что, кажется, нельзя на то не отвечать, но и теперь еще изволит он молчать. Наставлявший Державина Осип Петрович Казадавлев, конечно, не понимал независимой натуры поэта, который, восхищаясь Екатериной II, восхищался ее небезоглядно. Честный и прямой он был скуп на похвалы царицы и ее ближним. Даже благоволивший ему безбородка, и тот удостоился лишь мимоходом высказанной признательности. В чем же виделось Державину назначение поэзии и ее роль? Об этом поэт говорит в «Одде видения Мурзы», вышедшей лишь в 1791 году. «Когда? Поэзия не сумасбродство», Но вышний дар богов тогда, сей дар богов лишь к чести и к поучению их путей, быть должен обращен не к лести и тленной похвале людей, владыки света, люди те же, в них страсти, хоть на них винды, яд лести их вредит не реже, а где поэты не льстецы. Стихи эти он писал в Нарве. Была ранняя весна 1784 года, дороги развезло, и от поездки в свои дальние белорусские деревни, которых Державин ни разу не видел, пришлось отказаться. Здесь, на Ямском подворье, пришло ему на ум, что вдали от городского рассеяния, уединении может он многое из задуманного в Петербурге закончить. Ночью, чувствуя сильную боль в голове, он едва посволокся с постели. Было темно. От печи, смутно белевшей мелом, несло угаром. Державин открыл заслонку и пофукал на угли. Так и есть, уголь еще рыжий, недоспелый. Он сорвал брюшину, заменявшую в крестьянском окне стекло. В комнату глянуло чистое небо с живым узором звезд. Слева от мерцающего семизвездия, занимая полнеба, горела телега, дышло которой указывало точно на север. Вспомнился Ломоносов. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет без ни дна. Величие природы ощущения незримой, но явственной связи бесконечного мира и человека, охватили поэта. Вспомнив черновые свои записи, сделанные еще в 1780 году в бытность во дворце у Всеночной в день светлого воскресенья, он прошептал, «Вот главный источник вдохновения». Понимая, что в крестьянской избе неловко ему будет заняться сочинительством, оставил он на постоялом дворе повозку с людьми, а сам перебрался в небольшой покойчик к престарелой немке. Здесь Державин ощущал себя отрезанным от всего, от любимой Екатерины Яковлевны, которую он убедил, Ненадолго с ним расстаться от друзей, от интриг Вяземского, от дворцовых самолюбий, от суетной славы. Утрами по рану, выпив молока с шарлоткой, запеченным черным хлебом с яблоками, садился он марать листки, перечеркивал и списывал и не успевал заметить, как надвигался вечер, а там и зарю встречал с гусиным пером в кулаке. Нечто непостижимое, великое и всемогущее, именуемое Богом, стоит у начала Вселенной, у истока всех ее тайн. Он сама природа, ее породители одновременно ее порождение. Он творящее начало и последствия творения. До кружения головы вдумывался, вмучивался державин в эту истину.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 Ты цепь существ в себе вмещаешь, Ее содержишь и живишь, Конец с началом сопрягаешь И смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, Так солнцы от тебя родятся, Как в мразный ясный день зимой. Пылинки и не сверкают, Вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Что человек в бесконечных просторах мироздания? Пылинка? Нет, это миллионократно умноженные миры выглядят пылинкою, точкою, рядом с Богом, создавшим их. Как же определить тогда человека вблизи творящей бездны? Бог — бесконечность а я, человек, перед ним ничто. Ничто? Но ведь я не отдельная, независимая от всего сущего начала, не машина, запущенная искусным механиком. Во мне и через меня проходит связь со всем целостным и громадным миром, осознаваемым мною. Я не только превыше костных тел,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 в волнении бегал по тесной горенке, Словно бы раздвинулись и исчезли стены бедного немецкого домика, И в бесконечности вселенной предстала таинственная, В сдвинутых противоположностях, сущность человека. «Я — связь миров повсюду сущих, Я — крайняя степень вещества», я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Несколько суток почти без перерыва писал Державин. Воображение его было столь раскалено, что вместо сна приходило тревожное прерываемое новыми мыслями и образами забытье. Наконец, не дописав последние строфы, он забылся перед зарею. Поэт чувствовал, как погружается в пучину сна, но тотчас же снова какую-то мощную волною был поднят с постели. Была ночь, а по стенам бегал яркий обжигающий глаза свет. Слезы ручьями полились у Державина из глаз. Он кинулся к столу.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 как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Ода Бог принесла державенную европейскую известность. Была переведена на множество языков вплоть до японского, начертанная иероглифами, Она висела в одном из дворцовых покоев у Микадо. Японцев особенно поразила строка и цепь существ связал с всех мной. Одних французских переводов насчитывалось 15. Воротившись в Петербург, Державин получил из царского села через графа Безбородка известие об определении его губернатором Волонец. Указ об этом Екатерины II последовал 20 мая 1784 года. Получив его, генерал-прокурор Вяземский сказал любимцам своим, завидующим счастью бывшего их сотоварища, «Скорее на носу моем полезут черви, чем Державин просидит долго губернатором».